Хватов Вячеслав. Гек или история одного мохнатого сталкера?» Колбаса была склийской и зеленой. К тому же она воняла. Но что поделать, выбирать не приходится. Не каждый день в кафешке на углу Заречный день открытых дверей для нас, безродных дворняг. Ну, насчет безродных это я загнул. Родители мои отсутствием родословной не страдали, но мне от этого не легче. С недавних пор я, как и многие другие, стал обыкновенной бездомной шавкой. Произошло это в тот день, когда к собачьим вольерам и клеткам с другими животными детского центра ЮНАТОВ подъехала колонна строительной техники. Спасибо нашему местному олигарху, это ему понадобилось под застройку элитным жильем. Тот кусок земли, на котором детишки и их родители устроили уголок живой природы – Всяких там ежиков, ужиков и воробьев выпустили на свободу. Попугайчиков, черепашек и хомячков разобрали по домам. А здоровякам, вроде меня, повезло меньше. И правда, кто возьмет к себе в малогабаритную квартиру это лося. Не разместить, не прокормить. Вот и гуляю теперь предоставленный сам себе по улицам, дворам и заколокам. Вообще-то, в кружке юнатов я пробовал недавно. Привела меня туда девочка Надя, которая угостила меня конфеткой. Эх, ведусь я на сладости, прям держите меня семеро. Ничего с этим поделать не могу. Сунула мне Надя мишку Косолапова и повела как когтелёнка. Право слово. А что? Жил я у юнатов неплохо. Жаль, всего несколько месяцев. А до этого хлебнул горюшка. Так что кое-какой опыт уличной жизни у меня есть. На улице я оказался примерно с полгода назад, как только любимый мой и единственный хозяин, Антон Сергеевич отдал Богу душу. Ох, и любил я его. Готов был терпеть всякие гадости, например, есть эти собачьи чипсы или бегать как идиот с заброшенной палкой. Почему-то Сергеевич считал, что мне это нравится». Я поморщился и принялся давиться докторской помоечной. Тот еще деликатес. Чав-чав. А сам не забываю, краем глазок коситься на наглую ворону, усевшую на ограду детского сада. С этими друзьями надо держать ухо востро. Того и гляди, стащит мой сегодняшний завтрак. Каррр! Я все-таки вздрогнул. Надо же, испугало. Что-то я тоже дёрганный стал в последнее время. Тоже? Потому что все вокруг какие-то нервные. Я имею в виду людей. От них так и прёт. Безотчётным страхом. Мы, собаки, это очень хорошо чувствуем. Впрочем, чего-то до меня занесло. Впрочем, чего-то меня занесло. Это школа Сергеевича сказывается. Он у меня военным был. По всем горячим точкам мотался. Вот из меня щенка немецкой овчарки. Тоже военного пса пытался сделать. Ох, и замучил же он меня. То сквозь тлеющие головешки прыгаю, то какого-нибудь бугая за воротник ватника тащу, то кроск километра. Цать, то лазание по болотам и оврагам. Зато интересно. Один раз вместе с ним с парашютом прыгали. Обывало, как засадят над ухом пару обоем из циги. Вот и странно что я этого кара испугался. Не хватало еще от каждого хлопка дверью подъезда шарахаться. Все это от напряжения, которое так и витает в воздухе. «Ну что, пернатый, обломись!» Я облизнулся и почапал в сторону спального района. Там раньше сердобольные старушки попадались с кусочками булочек и пирожков в ассортименте. «Ага, обломись это и ты, старина Гектор!» Вот одну из старушенцев и сынок в джепешник запихивает, остальных и след простыл. Тут не то, что псины, голуби с воробьями с утра накормлены, а колбаска-то без остановки куда-то в глубины живота провалилась, словно её и не было. Эх, и вымахал я здоровенный на свою беду, лапы брюхо не прокормят. Ну ладно, будем считать, что позавтракал. Теперь кофе. Шучу. И газета. Поскольку читать я не умею, газету мне заменяет телевизор. Вот из окна первого этажа девятиэтажки бухтит. Послушаем. Напряженность не ослабевает. По мнению специалистов, ситуация с каждым днем будет только ухудшаться. Процесс может принять необратимый характер и несмотря на все меры, предпринимаемые мировым сообществом. Кто-то говорит, этот диктор с надрывом. Я бы даже сказал, истерит. Знать бы ещё, в чём дело. Последний раз регулярно смотреть телевизор я имел возможность у Сергеевича. Бегу к овощной базе. Может, хоть капустки там погрызть удастся. Или крысятинки отведать на худой конец. Вот докатился. Хренас два погрыз. И здесь все вверх дном. Крысы, конечно, все по щелям. Остатки капусты и картошки втоптаны в грязь. Крысы, конечно, все по щелям. Остатки капусты и картошки втоптаны в грязь. Не задался денёк. Соображай, Кек, соображай. Дело близится к закату. А у тебя во рту с утра ни бутерброда, ни куриной ножки не было. Так... На вокзал бесполезно, там Джиму, знакомому бульдогу, вчера чуть лапы не оторвали. На мясокомбинате, думаю, сейчас та же фигня, что и на овощебазе. Да, там и в обычное время делать было нечего. Разве что пару рваных ран от тамошних местных волчар заборных получить. Вот надо же, ведь и у собак все как у людей. Крыша, разборки, территория. Хлебзавод — ерунда. Только белый весь оттуда выйдешь. и никакого удовольствия от этой кислятины, которая там воняет. Нет. Потом три дня кишки от сырого теста крутить будет. Плавали, знаем. Что, опять помойка наш друг? А, -а, -а, -а, -а. ведь еще место для ночлега нужно найти. Егорич, сторож гаражного кооператива. Как запел после начала всей этой людской суматохи, так и заперся у себя в подвальчике. Теперь вот ныкайся по коллекторам и подворотням. А ведь не месяц май. Чу! Что это? Не как с какой-то псины шкуру с живой снимают. Ну и вой. Ах нет, это у меня в животе завыло. Это ж надо так собаку напугать. Я и так всю ночь не спал. Ворочался. Видно, мне людская нервозность передалась. Нутром чувствую. Что-то недоброе случится. Ладно. Это все эмоции. Надо пожрать чего-нибудь, раздобыть. Лапы в лапы и вперед на промысел. Лапы в лапы и вперед на промысел. Я вот у супермаркета недавно был. А вось хоть там свезет. Побежал. Возле супермаркета... Царило все то же безрадостное оживление, что и на других бывших точках объедаловки. Но здесь хоть можно было подползти к кустам акации, разросшимся у заднего входа, и понаблюдать, не рискуя попасть под колеса грузовика или под руку подвыпившего грузчика. Ага, вон мужик, несший тяжеленную коробку, споткнулся. И на асфальт покатились кругляши собачьего счастья, Копченые охотничьи колбаски. Но нет, не подойти. К раздолбаю уже спешит бригадир-начальник. Это просто пытка какая-то. Вон она, жратва. Только лапу протяни. Терпение, мой друг, терпение. Будет и на твоей улице праздник. Главное не упустить момент. Ах, какая волна аппетитного мясного духа прет из приоткрытой двери заднего входа ж челюсти сводит так так что у нас там так так что это у нас там перекур ну травитесь братцы, травитесь а мы пока полском полском уши прижали нос по ветру хвост по асфальту и шшемык в дверной проем вот она Глаза разбегаются. Главное держать себя в лапах и не заскулить от переполняющих собачью душу эмоций. Схватил упаковку импортных котлет. Нет, не то. Замороженная дрянь, да и мало. Ага, вот она коробка с прессованных ножек дядюшки Буша. Потянем? Нет, не утянуть. Что же, что же? Колбаса она, родимая! Вот тот гигантский батон в самый раз и лежит удобно, и унести смогу. Только бы выбраться незамеченным, и миссию можно считать завершенной. «Стой, сука, стой! Держи, ребята, собаку! Держи, а то колбасу унесет!» «Ага, держи, держи, держи карман шире!» «Во-первых, кобель, а не сука, а во-вторых, уже унёс, лапухи. Куда им?» Со мной на перегонки. Я в свое время и от патруля на УАЗике сумел оторваться. И от химеры ноги унес. Эх, жаль Сергеичу это не удалось. Сейчас завою. Как тошно от таких воспоминаний сделалось. Даже есть что-то расхотелось. Со мною втра... Вот он. Батон колбасы передо мною. В травке лежит. А в желудке спазмы. И слезы на глаза наворачиваются. Сергеич тогда чуть-чуть не успел. До кордона было лапой подать. Химеры по тем местам раньше не ходили, а тут за нами увязалось сразу две. Они-то свое от сталкеров получили, а вот Сергеича до больницы не довезли. Ох. Он ведь всегда такой осторожный. Но и на старуху, как известно, бывает проруха. Вот и сижу и грызу ставший сразу какой-то невкусной колбасу, и ощущение сытости уже не радует. Кто мне теперь скажет, держи хвост пистолетом? Оставлю-ка я недоеденный батон на завтра. Кто его знает, когда еще, как и где, мне удастся подобным образом отовариться. А теперь морду на передние лапы и спать. Ох, опять меня разбудил не свет, не заря. Только на этот раз... Не проделки собственного желудка, а вот тот хриповатый матюгальник, что висит над головой. Удачно я выбрал место, для ночлега называется. Что он там бубнит? Возможен выброс. Выброс. Помню, помню. Попали мы как-то Сергеевичем под выброс. Самым краешком зацепило. Хорошо еще под железобетонную станину успели залезть. Ох, и плющило меня тогда. Глаза в точку, язык на боку... А по шкуре будто кто-то гребешком Стальным прошелся. Только вижу бледное пятно Вместо лица Сергеевича Куда-то в сторону уплывает И стон с его стороны. Только вижу бледное пятно Вместо лица Сергеевича Куда-то в сторону уплывает И стон с его стороны. Еле оклемались, в общем. Пронесло. не в прямом смысле, то есть В прямом тогда нас обоих наизнанку вывернула, а в глазах еще два часа зайчики совсем несъедобные прыгали. Выбор, значит, значит скоро зона и здесь будет. Тут-то люди с ума посходили. Вон на дороге пыль столбом и автобусы, автобусы, машины драпают. А о нас, братьев своих меньших, забыли? Нет, не забыли. Гляжу, одна дамочка кота своего подмышкой тащит. А пацан клетку с попугаем из рук не выпускает. Повезло им домашним. Опять повезло. А мне что делать? Драпать за ними? И до каких пор? А потом так меня там и ждут. В чужом городе со своими местными псами и толпой неустроенных людей. Им скоро и самим там есть будет нечего. Но вообще-то надо делать лапы из города. Если уже зона идёт сюда... Знать, судьба моя такая, в ней жить. Только отправлюсь-ка я, я ей навстречу. Ход конем, так сказать. Здрасте, вы нас не ждали? А что, первое время перекантуюсь у Сидоровича. Он, мужик добрый, всегда меня чем-нибудь угощал. Когда мы с Сергеичем к нему с хабаром заходили. Кстати, о хабаре. Что-то в моей головенке между ушами еще есть. Какая-то смутная мысль шевельнулась. Какая еще не знаю, но мохнатой попой чувствую что-то дельное. Поесть и покушать связанное. Ну, вперед. Надо было только между теми двумя камазами прошмыгнуть и налево к речке. По месту теперь не пройти, а там переплыть, расплюнуть. Отряхнулся и пошел. Вот она первая. Я их Это жаркой называется». Ох, как дыхнуло жаром! Жарко и есть! Не всякий человек ее почувствует. Сергеич чувствовал, но все равно целиком на меня полагался. Он меня на это дело натаскивал. Я его напарником был. Вот и загородился не к добру. Зона она гордливых быстро на место ставит. А с другой стороны, почему бы перед самим собой не повыкомениваться? Не всякая псина на такое способна». Об этих слепых и псевдопсах я не говорю. Тупой и еще тупее. Об обычных речь. Вот чернобыльский пес, это да. Он любому человеку сто очков вперед даст. Умная скотина. Боюсь я их. А слепые и псевдо что? Несешься от целой стаи, бывало уводишь их от хозяина. Значит раз между двумя мясорубками. И полетели кулачки по закоулкам. Тупизна и снорки недалеко ушли. Даром, что бывшие люди с кровососами сложнее. Кровосос, он, конечно, тоже не отличается умом и сообразительностью. Зато инстинкты у него, ого-го, не дай бог такому на завтрак попасться. Высосит по самое, как звать, и не спросит. О, все, в свою стихию попал. Ветеран, ядрёныч. Вот чего мне у юнатов не хватало. А я еще думал в зону идти или от нее подальше. Оба-на! Снорк у останков дикой козы кормится. Когда я еще молодой был, щенок, одним словом, подошел к нам с Сергеичем один такой, будто из-под земли вырос. Старичок, лесовичок, да и только. Неприметный. В кремовом плаще, в шляпе с тросточкой. Заговорил ласково так, вкрадчивым голосом. А сам все бочком, бочком поближе. Я-то уши свои мохнаты развесил, а Сергеич отскочил в сторону. И когдаст старичков живот из колоша. удивился я тогда не скрою. Только удивление мое, как лапы сняло. Когда-то, что на земле осталось, корчиться в агонии начало. Но всю жизнь запомнил. Теперь-то я их издалека примечаю. Сладковатый запах от них такой, мускусный. Но вернёмся к снорку. Видимо, глубоко я в зону зашёл. Весь в своих раздумьях, расслабился. Вот что значит практики полгода не было. Да расслабляешься ты у меня, Гектор Антонович. Ошей с хвостом местами поменяю и скажу, что так и было. Шлёпаю дальше. Чуть левее, ЧАЭС, справа болото. Стало быть, Волгова Сидоровича прямо по курсу. Верной дорогой идешь, товарищ. Вон, бетер ржавый. И еще до исторических времен пылится. Вон, поваленная елка. Лэб догнивает. А вот оно, дерево. Как сказал бы герой любимого фильма Сергеевича. Дерево и в самом деле приметное. Если многие аномалии после выброса исчезли, появились, где им вздумается, то в раздвоенной верхушке этой огромной березы навечно поселилась комариная плешь. Может, она там и зависает все это время, только потому что необычная. Обычная это они все-то в земле. Комариную плешь я чую по-особому. Хвост мой метров за несколько начинает вибрировать, как провода под высоким током, под высоким напряжением. Но когда мы с Сергеевичем первый раз наткнулись на это дерево, я об этом еще не знал. Ну, дёргается хвост. И что с того? Может быть, и съел я чего-нибудь не то накануне. Хозяин мой эту диковину, Хозяин мой эту диковинную аномалию и не заметил тогда. Я её заметил. И то случайно это получилось. Глядел я на пролетавшую печушку. А там возьми и заверни к деревцу. Тут её и к земле и припечатало. Поймать какую-нибудь живность так и не удалось. Зато Сидоревич встретил меня как родного сына. Которого, говорят, он самолично к саркофагу отправил. Да, тот так и не вернулся. Позвал меня дед на кухню, где я впервые за последние несколько недель поел от пуза. Раз у тебя хозяина нет, будешь моё логово сторожить. Хм. Стоило мне в зону переться, чтобы городские подвалы поменять на Конору и этого старикана. Я расстроился, но вида не подал. Радостно тявкнул и завилял хвостом. Потянулись сытые унылые дни. Моя работа заключалась в грозном порыкивании на сталкеров-новичков в ежедневном обходе владений Сидоровича, да и в ночной брехне на каждый подозрительный звук. Ну, не каждый, конечно. Через два на третий... Если бы я каждый раз лаял, шеф выгнал бы меня на вторые сутки. Тоска. Чем в конце концов юнатовские вольеры отличаются от Хибары Сидоровича? Правильно, мало чем. А где романтика? Где свобода, я вас спрашиваю. В общем, в общем дернул я от Сидоровича ровно через 10 дней с того момента своего... В общем, дёрнул я от Сидоровича ровно через 10 дней с момента своего поступления в сторожевые псы. А сподвигло меня вот что. Лежу, как-то я греюсь на солнышке и наблюдаю за тем, что хлипкий новичок пытается впарить капли одному из бывалых сталкеров. Мой новый хозяин послал хлипкого с этой мелочью. Вот он и решил свой хлам хоть кому-нибудь до да подешевки и скинуть. Этому новичку, скорее всего, в зоне не выжить. Я таких повидал немало. То, что он смертник, прямо на лице у него написано. Не-е-е, несу мне все это. Своё барахло ты разве что на хавчик обменять сможешь. Да и то намного не найдется. Правду говорит Калёный. Он-то сталкер со стажем, в людях разбирается. Сразу понял, что перед ним трупы или бомжара, которых тут хватает. Живут себе по ближайшим окрестностям, всякую лабуду собирают. А потом на водку и жратву ее меняют. Стоп! А мне-то что от этой жизни надо? Поесть, покушать и место для ночлега найти. Так в чем же дело? Отосенившие меня мысли, я аж подпрыгнул, будто сразу десять блох залезли мне в ухо. Так чего я же я здесь маюсь? Так чего же я здесь-то Первым делом я решил заглянуть на свалку. Там, конечно, народу много шляется, но и поживиться тоже есть. Да и спрятаться можно где угодно. Надо было видеть Рожу Сидоровича, когда я ему пчелиный глаз принес. Только он на меня наорать собрался за самовольную отлучку, я перед ним... бац! И артефакт на стол выложил. Он от удивления даже заикаться начал. На следующий день я принес ему еще один глаз. Вообще-то эту штуковину, прозванную пчелиным глазом, за фасеточную поверхность таскать в зубах, скажем прямо, ничего пока лучше не удавалось найти. И вообще о некоторых артефактах мне придется забыть. Пояса у меня нет, рюкзака тоже. А в пасти пастине всяких абар таскать можно». А пчелиный глаз, несмотря на его распространенность на Большой Земле, очень даже за свои целебные качества ценится. Так и таскал Сидоровичу всякую мелочь. Где-то с неделю он потихоньку привык к новому клиенту. Даже файл на меня в своем ноутбуке завел. А мне в основном по пообтереться в зоне, надо было по привыкнуть заново. Но вот и настал день, и я решился сходить на янтарь. К тому Сидорович подогнал мне хитрый такой подсумочек, в который я так и без проблем могу складывать артефакты, не рискуя вывернуть себе шею. Проблема в одном, как миновать железнодорожную насыпь. Раньше-то все через тоннель ходили, но теперь там какое-то пси-сознание поселилось. Что это за штука такая, я не знаю. Но ясно одно, сам там делать нечего. Придется возле блокпоста прошмыгнуть. Опасно это, так как военные запросто могут за слепого пса издали принять и собирая тогда кишки по ближайшим кустам. Ничего, прорвемся. И прорвался. Не заметили, я парень шустрый. Шустрый-то шустрый, а в кубышку едва не влетел. Их я совсем не чувствую. Это такая своенравная аномалия, это такая своеобразная аномалия что там со искривлением пространства связано, вроде как предметы в ней или больше, или меньше в размерах становятся. Предметом что? А вот человек или животное — не резиновое изделие, которое можно сжать или растянуть, кое-чего может и повредиться, особенно в кривых кубышках. Видел я одного новичка, угодившего в такую, лежит возле рыжего леса, натурально выгнутый буквой Z. Не, на цифру семь больше похож. Я не говорил, я еще и считать умею до десяти. На янтаре все пошло более-менее гладко, если не считать того, что по крышам затопленных машин от псевдогиганта пришлось попрыгать. Зато слоновое ухо надыбал. Ох, и замучился я его лапами в трубочку сворачивать. В подсумок он не влез, обросать такой ценный артефакт не хотелось. А такой ценный артефакт не хотелось. Так и бежал всю обратную дорогу со свертком в зубах, роняя на чернобыльскую землю слюни. Роняя на чернобыльскую землю слюни. Про слоновье ухо я еще от Сергеича слышал. Сращивает он практически все. Завернешь сломанную руку, пять минут, и она как новая. Положишь треснутую гитару там, Или коллаж с треснутым прикладом, или что-то стеклянное, расколотое и все опять без единой царапинки и трещинки. Зауважали меня после этой находки сильно. Очень редкий и ценный артефакт – это слоновье ухо. Он ведь еще и размножается, растет как шагреневая кожа. Наоборот. Положил ухо в сеял и стриги всю жизнь проценты, как тот ростовщик. Я бы его и себе оставил. Да только, кто ж на собаку счёт в банке откроет? Так и мотаюсь по зоне. А что, мне нравится. Почёт и уважение от коллег лучшее место у костра. Почёт и уважение от коллег. Лучшее место у костра. Бесконечный хавчик. И ты, бой, таким же можешь стать. Ты, гляжу, парень смышлёный. Нима тебя ни одна блоха просто так не пробежит. «Вон, я-то, например, не один раз видел, как люди картоху в углях пекут, а сам колбаску поджарить не догадался, а ты, бой, дотумкал. Очень я жареную колбаску уважаю. Возьму-ка я, пожалуй, тебя в напарники. Очень мне напарник нужен». «Не, людей я не беру. Многие тут со мной идти навязывались, чтобы на халяву... Между аномалиями шастать, да только обуза для меня люди-то. Идут медленно, следи за ними, как за детьми малыми, чтобы куда не вляпались. Иногда, правда, все же хожу кое с кем. Но это только тогда, когда надо наведаться в те места, где монстряков тьма тьмущая. Тут три-четыре ствола не помешают. Так вот и ходим единой компанией. Они меня прикрывают, а я их веду. Так что учись, бой, пока я жив. Учись и клювом не щелкай. Еще чего интересного было? Много чего. А еще больше будет. Но об этом, бой, в следующий раз. Спать что-то охота. Аж челюсть всю от живота вывернул. И завтра еще с позаранку в темную долину идти. Путь не близкий, и надо как следует выспаться. Сладких снов и сахарной косточки тебе, бой.